Недели медленно тянулись одна за другой, превращаясь в месяцы. Понемногу я возвращалась в прежний мир, в котором самыми важными и значимыми для меня вещами были учеба, друзья и семья. Казалось, все может стать так, как раньше. Нужно только желание, огромное терпение и время. Усилия родителей не помогли мне научиться обращаться по своему желанию. Способности, которыми наделены все нагвалы, Помимо обращения, тоже никак не давали о себе знать. Однако меня это не сильно расстраивало. За то время, пока моя сила активировалась спонтанно, и я достаточно побыла в шкуре зверя. Меня пугало лишь одно – новые спонтанные обращения. Хоть их и не было длительное время, но я все же опасалась, что это может когда-нибудь повториться. И если моим опасениям было суждено сбыться, я понятия не имела, как вернуть свой прежний человеческий облик. Раньше мне стоило лишь вдохнуть аромат Шейна, от которого моментально начинала кружиться голова, и я теряла сознание, а вместе с тем и облик умы. Но теперь этот способ возврата был невозможен, а другие мне не были известны. Для меня стало полностью очевидным, что я действительно прокованная, как бы не отрицали того родители. Не нагвал, но уже и непростой человек. Я застряла между двух миров и не могла найти себе места ни в одном из них. Нейтан старался быть всегда рядом, а я не препятствовала этому. Мы сблизились гораздо сильнее, чем в прежние годы. Его трепетное отношение ко мне, забота и поддержка очень помогали. Моя рана не залечилась, однако боль притупилась. А я перестала жить одной лишь мыслью о Шейне. Но как бы Нейт ни старался получить от меня ответ на свою любовь, все было напрасно. Мне было хорошо и спокойно рядом с ним, но испытывала я лишь дружеские чувства и привязанность. А это совершенно не то, чего он так ждал в ответ. Я по-прежнему помнила влюбленность, что испытывала к нему, но это чувство по-прежнему оставалось лишь в моей голове. А вот сердце его давно позабыло и не желало вспоминать. А ведь мы с Нейтаном могли бы стать хорошей парой и жить в гармонии и спокойствии. Его любви хватило бы на нас двоих. Но будем ли мы по-настоящему счастливы? Будет ли счастлив Нейтан? Я не хочу лишать его возможности встретить ту которая сможет подарить ему настоящие, живые чувства, взаимность, любовь. Пускай сейчас он и думать не желает о том, чтобы отказаться от меня, но когда-нибудь все изменится, и его надежда на мои ответные чувства угаснет. Тогда-то его глаза и откроются, а в сердце появится место для новой любви.